Вполне вероятно, что именно по причине ее дикого нрава греки дали реке Хидекель имя, под которым мы знаем ее по сей день – Тигр. В данном случае описание Хидекель, протекающей пред Ассирией, неверно, поскольку Ассирия в течение всей своей истории владела территориями, располагавшимися по обоим берегам реки. Однако слово Ассирия – это перевод еврейского Ашур, который обозначает не только самую страну, но и ее первую столицу. Город Ашур, Ассур, действительно был заложен на западном берегу Тигра, поэтому река протекала пред ним. Река Ефрат, по-еврейски Пират, только лишь упомянута. Безусловно, она была слишком хорошо знакома евреям. Никакие детали и уточнения не требовались. Таким образом, если мы вообразим, что рай располагался в верхнем течении Шат-эль-Араба, и бросим взгляд вверх по течению, то увидим, как река разделяется на Тигр и Ефрат. Ефрат, в свою очередь, разделяется на главный поток, и, возможно, Приток Фисон, а тигр на главное русло и, возможно, приток Гихон. Обозревая их с запада на восток или слева направо, мы получим Фисон, Ефрат, тигр и Гихон. Стих 15. И взял Господь Бог человека, которого создал и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Возделывать его и хранить его означает культивировать сад. А эта задача, как подтвердит любой садовник или садовод, требует значительных усилий и неустанной заботы. Однако создается впечатление, что за садом едемским было гораздо легче ухаживать, чем за нынешними садами, что это был идеальный сад, который в сущности содержал себя сам. Таким образом, человек превращался в собирателя пищи. Он поедал плоды деревьев и других растений, пользуясь непрекращающимся изобилием, Если эту картинку рассматривать как иллюстрацию к начальной истории рода человеческого, то в определенном смысле она соответствует научным фактам. На протяжении большей части своей истории Homo sapiens был собирателем плодов растительного происхождения, хотя, когда выдавался случай, он не отказывался и от животной пищи.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 Наложение запрета – типичный фольклорный мотив и самый простой способ указать на присутствие зла. Люди не очень охотно допускают, что обрушившимся на них злом они обязаны тому самому всемогущему божеству, которое считается бесконечно добрым. Поэтому куда легче предположить, что зло – это кара, которую люди сами навлекают на себя – своими безумными, глупыми, греховными или злонамеренными поступками. В греческих мифах, описывающих начало человеческой истории, боги вручают Пандоре ящик и предупреждают, чтобы она ни за что не открывала его. Пандора все же открывает ящик, и все беды человечества разлетаются по белу свету. В любой легенде или сказке, за фразой «это единственное, чего ты не должен знать» обязательно последует эпизод, в котором герой сказания «именно это единственное» должен сделать и делает.